Глава двадцать девятое. Хочу бежать. Чем ближе больница, тем сильнее и чаще волны паники. На дорогах сегодня свободнее, и мама пытается проехать другим маршрутом. Говорит он длиннее, но быстрее. Вдох-выдох. Я стараюсь контролировать дыхание и не свожу глаз с дороги. Представляю транспортную схему. Запоминаю. Заставляю себя не думать о докторе Лезандер. Она видит всё. Если я не расскажу ей что-нибудь интересное, она станет искать и обязательно найдёт какую-то коросту, которую я предпочла бы не трогать. Но сегодня мне предстоит защитить не только себя, но и мака, бэна, Люси, ту Люси, что прячется во мне, ту Люси, что тенью, призраком идёт рядом со мной, ступая шаг в шаг. Мы подъезжаем к больнице с другой стороны, мне незнакомый Тем не менее, вид остаётся прежним. Высокие заборы, сторожевые вышки на регулярном расстоянии одна от другой. Я машинально наношу их на воображаемую карту, выходы, ворота. В одни из них проезжает фургончик службы доставки. Мы катим по периметру к тем, которыми пользовались прежде. Стоим в очереди. Охранники проверяют машины снизу с помощью зеркал, заставляют всех выйти, сканируют Должно быть объявлено тревога, говорит мама, и я вздрагиваю. Весь день она молчала, и без её вмешательства мои мысли созревали сами. Я смотрю на неё: тени под глазами, усталый измождённый вид, вспоминая, что прошлым вечером меня разбудил поздний звонок телефона. Я слышала её шаги, приглушённый голос: "У тебя всё хорошо?" спрашиваю я. Она слабо улыбается. "Об этом я должна тебя спрашивать, разве нет?" Очередь продвигается вперёд, перед нами всего две машины. Я первая спросила. Первая: "Да, ну для разговора место неподходящее. Поговорим на обратном пути, ладно?" Ещё одна подвышка. Значит, что-то не так, и она собирается поговорить об этом со мной, но не здесь, на глазах у лордеров. "Только не рассказывай мне никаких секретов", торопливо говорю я. "Не уверена, что смогу их сохранить". Мама смеётся. "Буду иметь в виду". Проезжаем вперёд и останавливаемся. Теперь подошла наша очередь. Лордеров у ворот столько, сколько я никогда не видела в одном месте. Эти не в серых костюмах, а в чёрном, в жилетах и с оружием. Все напряжены. Расслабленными они вообще никогда не бывают, но сегодня напряжение расходится от них волнами. Мы выходим из машины, и нас сканируют с головы до ног. Несколько человек быстро осматривают салон, и я снова не могу ничего с собой поделать. Меня охватывает страх. Но лордеры как будто ничего не замечают. Нас загоняют в машину. С чего вся эта суета, спрашиваю я. Не беспокойся, Кайла, возможно, опасаются нападения, но они справятся, как всегда. Смотрю на неё краем глаза, Как-то неубедительно она это сказала, как будто в том, что лордеры решают все вопросы, нет ничего хорошего, а скорее даже наоборот. Воображение, Кайла, соберись. Войдите, подаёт голос доктор Лезандр. Голос знакомый, ясный и чистый, но не громкий. Подниматься доктору не нужно. Она привыкла к тому, что ей подчиняются без вопросов. Мама ушла со знакомой медсестрой пить чай, а я в приёмной одна. Встаю и торопливо прохожу в дверь. В коридоре остаются два лордера. Доброе утро, Кайла. В отличие от моей мамы и лордеров, да и меня, если уж на то пошло, доктор Лезандр совершенно невозмутима. Спокойна. Такой она всегда была и всегда будет. За тёмными глазами аналитический, но не жёсткий ум. Отстранённость не отменяет внимательности. ловлю себя на том что улыбаюсь ей и ощущаю странную уверенность осторожно опасность шепчет внутренний голос сегодня ты рада меня видеть да я сажусь напротив её стола лицо доктора лезандр смягчается приятно слышать но почему пожимаю плечами вы всегда вы одна и та же она взкидывает бровь даже не знаю как воспринимать твоё замечание хотя конечно оно в высшей степени точное Доктор бросает взгляд на компьютер, касается экрана. Итак, если сегодня ты ощущаешь комфорт в стабильности и непрерывности, то какие перемены, случившиеся или потенциальные, тебя беспокоят? Она смотрит на меня. Спрятаться некуда. Скажи правду, но ну не всю, а только малую часть, шепчет голос. Я моргаю. Боялась ехать сегодня в больницу. Чего именно боялась? Всех этих проверок. В прошлый раз нас останавливали на дорогах, а сегодня обыскивали машины. Она склоняет голову, чуточку на бок, словно прислушивается к своим мыслям. Страх вещь разумная и обоснованная. Ты же знаешь, кто такие террористы. Прошла информация о подготовке атаки на больницу, поэтому охрана была усилена. Я смотрю на нее большими глазами, и вы не боитесь? Доктор пожимает плечами. Нет, я пережила слишком много тревог, чтобы чего-то бояться. Она откидывается на спинку стула. Но мне любопытно, почему это так беспокоит тебя? Террористы, бомбы, взрывы, крики и Расскажи мне, Кайла. Возле нашей школы есть мемориал. 6 лет назад террористы напали на автобус со школьниками. Большинство их погибло. Да, да, понятно. Ты стала понимать причинно-следственную связь. Террористы, смерть, Ну, как они могли убивать детей, они же ничего не сделали? Неудачное стечение обстоятельств, доктор пожимает плечами. Они же были детьми, настоящими, живыми людьми, разумеется. Её брови прыгают вверх. Настоящие живые люди страдают каждый день, и это причиняет боль их близким. Вы как будто отделяете себя от них, говорю я медленно. Удивление в её глазах не притворное, а настоящее. Очень хорошо, Кайла. И ты права, я отделяю себя от них. Почему? она пожимает плечами. Отчасти потому, что я врач, я не могу облегчить боль каждому и вынуждена думать о тех, кому в состоянии помочь. Отчасти, говорит, не всё, но я не настолько тупа, чтобы пытаться содрать коросту на её ранах. Это её работа ковыряться в моих. Она снова смотрит на экран. Вижу, и в школе, и в группе у тебя всё хорошо. Ты обзавелась друзьями, у тебя больше не было отключек. Это очень хорошо. Как с кошмарами? Сверлит меня взглядом. Папала в каменную башню, бьюсь о стены. Так что? И тут я переключаюсь. Сама не знаю почему. Рассказываю ей свой сон с нападением на автобус, описываю крики, кровь на окнах, запах горящего топлива и плоти. Она слушает и в какой-то момент вздрагивает от отвращения. Значит, и у неё не всё под контролем. Доктор поднимает руку, и я останавливаюсь. У тебя слишком живое воображение. Но теперь я понимаю, почему эти проверки так тебя встревожили. Здесь Кайла тебе ничто не угрожает. Больница одно из самых безопасных мест. Безопасное, окружённое стенами, замкнутое Она в такой же ловушке, как и я в своём сне. А вы когда-нибудь выходите, спрашиваю я. Что ты имеешь в виду? Вы берёте тайм-аут, ездите за город, гуляете в лесу, в таком роде. Ты сегодня полна сюрпризов, столько вопросов. Да, выхожу, беру выходной через каждые несколько недель. Вот как раз завтра будет, но я не гуляю по лесу. У меня есть конь, Хитклиф. И я она вдруг умолкает и качает головой. Как это ты меня разговорила? Хм, даже не знаю. Доктор Лезандр усмехается про себя. Из тебя получился бы хороший врач. А теперь слушай меня. Перестань тревожиться из-за террористов. Пусть ими занимаются лордеры, это их работа. Тебе же нужно сосредоточиться на чём-то одном, на одной цели, одной любви. Есть такое? Искусство, отвечаю я. На самом деле так оно и есть. Других претендентов на первое место просто не имеется. Она улыбается. Я знала, что ты так скажешь. Видишь, кое-вчём и ты тоже предсказуема. Сосредоточься на рисовании и живописи. Пусть это станет смыслом твоего бытия, и тогда остальное будет не столь важно. Как ваша лошадь? Совершенно верно, отвечает она без заминки. А разве не пациенты, думаю я, выходя из кабинета, едем домой. Мама то ли позабыла о своем обещании рассказать, что ее беспокоит, то ли просто решила не откровенничать. Так или иначе она молчит, а я не спрашиваю. Мысли заняты тем, что сказала и что не сказала доктор Лизандер. В нашем разговоре не прозвучало имен ни миссис Али ни Феб, а ведь она они из тех, кто обходит трудные темы. Значит, ей об этом ничего не известно. Возможно, миссис Олей и не сочинила обо мне какой-нибудь гадости, и я вроде бы не сказала ничего такого, чего не следовало говорить, из-за чего у кого-то могли бы возникнуть проблемы. Может быть, я всё-таки умею хранить секреты. Помоги мне, Люси протягивает руки. Правая в порядке, пять белых пальцев, ногти. Пальцы мои только меньше. Левая в крови, пальцы вывернуты. Я отступаю. Зелёные глаза, мои глаза сияют, а потом на ресницах повисают полные крупные слезинки. Пожалуйста, помоги мне. Проснись, Кайла. Вздрагиваю и открываю глаза, растерянно оглядываюсь. Мама снимает ремень безопасности. Машина стоит, мы у дома.